Сью, мог бы и догадаться. Теперь улетучилась моя последняя мечта о гибридском гостеприимстве. Я сказал: Меня зовут Джонсон, я принадлежу к морской спасательной команде, судно под названием Море Роза, терпит бедствие где-то южнее Ская. Если оно к этому моменту уже неуправляемо, но еще не затонуло, то не исключено, что его несет как раз в этот район. Мы задали себе вопрос. — И Сью уже хотела сбросить вас со скалы еще до того, как вы успели раскрыть рот? Он с любовью посмотрел на свою дочь и улыбнулся ей. — Да, такова уж моя Сью. Боюсь, что она чувствует неприязнь к репортерам. Некоторые чувствуют к ним неприязнь, а некоторые нет. Но почему она начала вымещать свою неприязнь на мне? Когда вам был 21 год, могли вы отличить нормального человека от репортера? Я этого не мог, но теперь я уже умею это делать, даже с расстояния сто ярдов. И я могу также отличить настоящий спасательный вертолет от фальшивого. Да и ты могла бы это сделать, моя дорогая юная дама. Я очень сожалею, мистер Джонсон, но мы ничем не можем вам помочь. Мои люди и я провели прошедшей ночью много часов на скалах, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Огни, сигнал бедствия или еще что-нибудь. И мне очень жаль, что я вынужден говорить вам это. Я очень благодарен вам, сэр, и мне только остается пожелать, чтобы у нас было побольше таких добровольных помощников. С того места, где я стоял, я мог смотреть точно на юг и видеть качающуюся мачту судна экспедиции из Оксфорда, которая расположилась в бухте «Маленькая подкова». Само судно и палатка были скрыты восточной стороной бухты, Я спросил лорда Кирксайда, а почему зашла речь о репортерах, сэр? Ведь Дюб-Сгейр не такое оживленное место, как Вестминстер. — Это действительно так, мистер Джонсон. Он улыбнулся, но не глазами. — Вы, вероятно, слышали о... Ну, о нашей семейной трагедии, мой старший сын Джонатан и Джон Роллинсон — жених Сью. Я понял, что теперь будет. Все эти месяцы у нее постоянно были круги под глазами. Должно быть, она сильно его любила. В это трудно было поверить. Я не репортер, сэр, и любопытство не мой конек. К тому же это не мое дело». Тем не менее, это было моим делом. Это было моим заданием и истинной целью моего существования. Но в данный момент ему нельзя было говорить об этом. Погибли в авиационной катастрофе. Джонатан имел собственный самолет. Он сделал движение рукой в сторону газона, который вел к северным скалам. Отсюда самолет и поднялся в воздух. И репортеры хотели все сообщить с места взлета и примчались, как говорится, по свежим следам. Прилетели на вертолетах и приплыли на яхтах. Там на западном берегу есть возможность пристать к побережью. Снова безрадостная улыбка. Их приняли не очень приветливо. Может быть. «Поглоточку виски вам и вашему пилоту?» Лорд Кирксайт после того, что мне рассказал о нем Уильямс, все же, казалось, был сделан из другого дерева по сравнению с Мак-Ихерном и его дочерью. Но, с другой стороны, и об этом знал даже архиепископ Кентерберийский, лорд Кирксайт был много тверже своей дочери и Дональда Мак-Ихерна. Благодарю вас, сэр. Очень любезно с вашей стороны, но у нас немного времени. Понимаю, понимаю. Это было глупо с моей стороны, но мне кажется, что надежды осталось очень мало. Откровенно говоря, почти никакой. Но вы же знаете, как все это бывает, сэр. Мы чтим таких людей, которые не сдаются до конца. Всего вам хорошего, мистер Джонсон. Он пожал мне руку и отвернулся. Его дочь какое-то мгновение находилась в нерешительности, но потом тоже протянула мне руку и улыбнулась. Порыв ветра разметал волосы с ее лица, и, видя ее сейчас вот такой улыбающейся, я подумал, что мечта о девушке с гибридских островов по имени Дейрдра в конце концов не так уж и призрачна. Я направился к вертолету. У нас мало времени и бензина, — сказал Уильямс. — Приблизительно через час станет темно. — Куда теперь, мистер Калверт? — На север. — Пролетите вдоль этого участка. У меня создалось впечатление, что там есть место, где могут причалить легкие суда. А потом дальше, через скалы но только медленно. Он выполнил то, о чем я его просил, а потом мы полетели на север минут десять. После того, как мы уже не могли наблюдать с воздуха за тем, что находится на островах, мы сделали большую дугу и полетели на запад, через какое-то время свернули на юг, потом на восток, и, наконец, направились к месту нашего первоначального вылета. Солнце зашло, И на земле под нами была скорее ночь, чем день, когда мы добрались до песчаной бухты на западном побережье острова Торбей. В темноте я мог лишь неясно различить контуры деревьев на острове, слабую серебристую полоску песка и белый полукруг, где скалы острова открывали с моря проход в бухту. Спуск мне показался довольно опасным, но Уильям свел машину очень уверенно. Что ж, хорошо, если он уверен в себе, то зачем же волноваться мне? Я ничего не понимал в вертолетах, но достаточно разбирался в людях и знал, что сижу сейчас рядом с очень опытным пилотом. Теперь меня приводил в полное отчаяние лишь обратный путь к Феркрест. Путь через темный лес. Правда, обратный путь имел одно достоинство. Мне не нужно было спешить к определенному часу. Уильямс как раз вытянул руку, чтобы включить прожектор, но свет появился на какую-то долю секунды. Раньше, еще до того, как его пальцы коснулись выключателя, свет исходил не от вертолета, а снизу. Свет, брошенный узким пучком, ослепляющий, он исходил, видимо, от прожектора, который находился между линией воды и верхней линией деревьев. Мгновенный луч шарил по небу, а потом нащупал кабину вертолета, вследствие чего последнее так осветилось, словно на небе засияло солнце, Я быстро отвернул голову, чтобы уклониться от этого яркого света, и увидел, что Уильямс высоко взмахнул руками, а потом тяжело поддался вперед. Так он и остался полусидеть, мертвый, на своем месте. Я увидел, как окрасилась кровью его белая рубашка, кровью от большой раны на его груди. В тот же момент я бросился вперед и вниз, ища защиты от пулеметной очереди, которая прошила стекло. Теперь вертолет лишился контроля и резко снижался, вращаясь вокруг своей оси. Я поднял руки кверху, чтобы вырвать штурвал из руки мертвого Уильямса, но в то же мгновение и пули начали осыпать вертолет под другим углом. По той или причине, что стрелявший изменил цель, или потому что внезапное падение вертолета на какое-то время лишило его ориентировки, а потом внезапно перестал работать винт, перестал так внезапно, словно кто-то выключил зажигание, и вертолет повис в небе. В любом случае, он не провисит на месте долго, но я все равно не мог ничего сделать» я лишь приготовился к удару когда вертолет упадет в бухту, а когда удар состоялся он оказался таким сильным что я никак этого не ожидал. вертолет упал не в воду а на скалы окружавшие бухту. я попытался добраться до двери, но это было невозможно так как вертолет упал носом вниз и меня при ударе отбросило к ящичку с инструментами. Дверца находилась надо мной, но вне пределов досягаемости. К тому же я сильно ударился и был слишком слаб, чтобы сделать серьезные усилия и добраться до нее. Холодная, как лед, вода текла сквозь разбитые стекла, заливая искореженный остов вертолета. Какое-то мгновение царила гробовая тишина — лишь вода с шумом вливалась в вертолет словно подчеркивая эту тишину а потом снова застрекотал автомат или пулемет пули прошили верхнюю часть обшивки два раза я даже почувствовал как пули скользнули совсем рядом со мной и я опустил голову еще глубже в холодную воду а потом вероятно вследствие смещения центра тяжести От вливающейся в вертолет воды, а также от автоматных пуль, он внезапно повернулся, медленно скользнул, на какое-то мгновение замер, и свалился со скалы носом вперед прямо в море.